Глава 10. Виктория озадаченно молчала всю дорогу. Даже не спросила, как это они с такой скоростью. Непонятного и так слишком много. Впереди блеснул металлом белоснежный борт и яхты. Олег лихо сделал полукруг, подвел Викторию к трапу, а когда она вскарабкалась, он уже галантно подал ей руку сверху. Мрак в позе скучающего плейбоя возлежит в кресле. Тигги танцуют перед ним папуасский танец, украсив голову и обнаженное тело гирляндами цветов. «Как успехи?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил Грозно. «А где рыба? Рыба, спрашиваю, где?» Виктория сказала. «Какие вы разные!» «А что?» – удивился мрак. «О чем еще должен мужчина, попадая в лес, поле или на море? О добыче, только о добыче!» Тигги спросила капризно. Какую тебе еще добычу? А я кто? Ах, ты ж моя перепелочка, сказал мрак нежно. Ты права, золотце. Еще как права. Виктория сняла тяжелые баллоны. Тигги бросилась помогать освобождаться от снаряжения. Потом вместе унесли вниз. Мрак хитро смотрел на Олега. Вот уж не поверю, сказал он, что ты потащил ее любоваться морскими звездами. Ты прав, признался Олег. Ты прав, волчара. но все равно ничего сказать не могу, в голове перемешалось. Одно время Виктория как будто бы доказывала, что она безжалостна к вымирающему виду человеков. Но сейчас... нет, даже не берусь делать выводы. Мрак с линцой наблюдал за его метаниями, проговорил неспешно. «Олег, а если этот нравственный закон, о котором ты так печешься, собачен вовсе не в биологическое наше «я»?» «А во что же? А скажем, в интеллект?» Олег отмахнулся в раздражении. «Интеллект как раз и подсказывает рациональность очищения планет от всего лишнего, мешающего. А эти тупые двуногие мешают больше всего, даже не обязательно эти спивающиеся неудачники, а вообще те, кто не стремится побыстрее избавиться от животных тел». «Не обязательно», – возразил мрак. «Нам же не приходило в голову стереть с лица планеты всех людей, оставив, естественно, пару миллионов баб покрасивее и помоложе. Даже когда мы были тоже не в животном, как ты гадко говоришь, облике. Мы другое дело. Конечно, конечно, охотно согласился мрак. Мы орлы. И все-таки стоит допустить, что мы, поднимаясь по лесенке, все больше открываем или познаем грани великого замысла. Или на нас, если хочешь, сильнее действует некое вселенское поле, которое не действует на камни, почти не действует на мёб, Лаба действует на кроманьонцев и уже довольно сильно влияет на развитых человеков. Олег поморщился, спросил саркастически. То есть этот нравственный закон милосердия вроде бы некоего генетического кода вселенной? Ну не генетический, а вроде нисходящей благодати, ответил мрак чересчур серьезно. Если сверху, то нисходящий, а если это в середке, то расходящийся, вроде сияния. Амебы и жабы не понимают, а вот мы... Олег отмахнулся, заходил взад-вперед по палубе. Шутит мрак или говорит серьезно, но разговоры с ним, как ни странно, нередко настраивают на нужный лад. Выводят на верную дорожку. Мрак называет это «постучать в дурака», то есть спросить совета у дурни и поступить наоборот. Но на самом деле все, конечно же, намного сложнее. Как присутствие собаки, способное излечить человека от сотни заболеваний, так и разговоры с мраком, Один даже взгляд на его морду с насмешливыми глазами способен бывает остановить бег по кривой дорожке, заставить остановиться, осмотреться, перейти на менее заметную, но правильную тропку. Женщины поднялись на палубу уже переодетые. Хигги ахнула, увидев стол накрытым от и до, а рядом со столом в ведерках со льдом бутылки шампанского. «Когда вы успеваете?» «А мы как два электрических веника», — похвастал мрак. Стараемся освободить наших прекрасных дамс от изнуряющего домашнего труда. Но зачем же самим изнуряться, упрекнула Тиги. Мрак задумался. Вообще-то да. Ты права. Он взял бутылку шампанского и замахнулся, намереваясь бросить за борт. Тиги с визгом повисла на руке. Не смей! Ты хоть видел этикетку? Нет, ответил Мрак озадаченно. А что, криво наклеена? «Варвар! Такого шампанского всего десять бутылок во всем мире!» Мрак приосанился, но взгляд оставался озабоченным. «Не скисло?» Виктория тем временем уже с новыми силами вцепилась как клещ в Олега, требуя рассказать, как по дну моря без всяких аквалангов. А рассказать должен, раз уж показал. Зачем дразнить? Это же он выдал государственную тайну. Так что теперь обязан и ее приобщить. Не собирается же убивать вот прямо сейчас? А если собирается, то зачем нужен такой длинный путь? Можно бы и сразу тюк по макушке и за борт. Олег сказал тоскливо. Виктория, я сам думал вот так же, как и ты. Нет, не про тюк по макушке, а о прогрессе. Но знакомство с тобой заставило усомниться, так ли уж я железобетонно прав. Я ведь такой же помешанный на прогрессе, на технологическом прогрессе. Она вскрикнула, счастлива и негодующа одновременно. «Так это же здорово!» Он вскинул ладонь, останавливая. «Ты видишь, мы с мраком стараемся всегда говорить, как в дотехнологических веках, вербально, как говорили охотники на мамонтов. Хотя могли бы, м -м, не только радиоволнами, но это так, к слову. Виктория, человек в самом деле венец творения. Это не просто красивый, да и к тому же устаревший слоган. Вселенная в заправду ничего не создала выше и сложнее. И все чипы, которые вводим в организм, несмотря на все кажущееся усиление наших возможностей, прости, не кажущееся, они в самом деле усиливают, но все же наш организм в целом это высшее из высших достижений, что сумела создать Вселенная. Любая амеба сложнее, ты знаешь, чем наша галактика. А человек неизмеримо сложнее амеба как биологически, так и организационно. Дело не в количестве нейронов, у компов их уже больше. Да и работают компьютеры в миллиарды раз быстрее. Но пока что рано переходить вот так безоглядно на чипы, протезы. Человек, как система, пока что не имеет ни равных, ни чего-то выше. Она морщилась, кривилась, закусывала губки, откидывалась назад в полном неприятии. Но он говорил и говорил, без жара но с убежденностью. В голосе боль. Наконец она стала вслушиваться. Сперва с великой неохотой, потом уже с некоторым вниманием. «Ладно», – проговорила она, все еще противясь, – «я готова допустить, что ты в чем-то можешь быть слегка и чуточку прав, но почему ты ходил по дну моря без всяких штучек? Это что?» «Но я вылез на берег человеком», – возразил он, – «потому что, Виктория, компьютер может принимать решения в миллиарды раз быстрее человека, но мыслить он может только вот в таком слабом растворе из биологических компонентов». Он сказал с таким жаром, что даже не сообразил сразу, чего же это она вдруг замерла. Застыла даже. Глаза впились в него с интенсивностью мощного лазера. «Олег», — произнесла она с расстановкой, — «ты говоришь об этом слишком... уверенно?» Он сказал с горькой злостью. «Да, потому что это самый сложный вопрос. Куда сложнее, чем перестройка человека в суперкомпьютер или во что-то иное?» «Во что-то иное», — повторила она. «Знаешь, меня что-то уж очень заинтересовали эти твои слова. Ты проговорился, сам того не замечая. Я понимаю теперь, что твои способности прогулкой по морскому дну без скафандра не ограничиваются. Что ты еще можешь?» Он устало отмахнулся. «Виктория, ты полна щенячьего визга, как барсик. У тебя теперь качели, на которых можно взлететь так высоко. Но никакие качели не помогают решать задачи, даже самые простые. Ладно, отдыхай, мне надо переговорить с мраком. Уже не таясь, он отступил на шаг и мгновенно исчез. Виктория тут же сорвалась с места, ощупала пустоту, сделала мгновенный анализ воздуха, что почему-то совершенно не изменился. Даже озоном не запахло, как почему-то ожидала. Сердце стучало часто и в захлеб. На миг накатило зноб, словно оказалось на краю бездны. Но тут же охватило жаром ликование, как на пороге замечательнейшего открытия. Яхта неслась по волнам стремительно. Иногда Виктория чудилась, что вообще не прикасается к воде. Почему-то исчез свирепый встречный ветер, словно перед яхтой двигается незримый экран, раздвигающий плотные слои воздушного океана. Остров показался зеленой точкой в Безбрежном море, а уже через несколько минут яхта, замедляя ход, подошла к причалу. На этот раз, как заметила Виктория, мужчины не стали делать вид, что руководят кораблем. Тот сам пришвартовался, заглушил двигатели, перебросил на причал мостик, именуемый почему-то трапом. Тигги воскликнула восторженно. Вот мы и вернулись. А поездка была просто замечательная. Я так загорела, так загорела. Мрак, ну посмотри, противный. Загорела, согласился мрак, прямо коричневая с головы до ног. Хорошо, люблю гнедых. Навстречу снова неслись обе громадные собаки. Тигги прижалась к мраку, чтобы не сбили с ног, а Виктория напротив присела, и бандитка сама затормозила, удивленная. Виктория обхватила ее за лохматую голову и чмокнула в нос. тиги кое-как отбившись от красотки, схватила Викторию за руку. Они вбежали в дом, тут же скрылись, им где нужно снова переодеться. Что за причуды переодеваться три раза на день? Женщины не меняются, в то время как нормальным мужчинам достаточно менять рубашку раз в неделю, а обувь раз в три года, когда та разваливается. Мрак вошел на первый этаж и сразу же с облегченным вздохом повалился в кресло. На столе тут же возникли бутылки с прохладительными напитками, а также пиво, джин с тоником, кое-какая еда, ваза с солеными орешками. Олег садиться не стал, прислонился спиной к ограждению, лицо оставалось таким же напряженным, как и на яхте. Из дальней комнаты выскочили опоздавшие. Барсик и щенок без имени. «Пока просто щенок», как его звал Мрак. Оба прыгали, повизгивали, требовали внимания. Барсик вообще упал на спину и требовал погладить его по животику. Мрак подхватил их обоих на колени. По мановению его длани на стене появилось широкое окно телеэкрана. Замелькали новости. Олег равнодушно отмахнулся. «Не надо, я слежу. Взгляни на Норберга. Что он сейчас вещает?» Мрак снова величественно повел кистью. хотя можно и без таких эффектов, достаточно легкого волевого усилия. На экране возник тучный человек на трибуне. Почему-то за спиной деревья, перед трибуной не меньше сотни вполне респектабельных мужчин и женщин. Явно знать, пахнет большими деньгами и властью. Прислушавшись, мрак поморщился. Постиндустриальное общество, посткапиталистическое, научное, телематическое. Мне, правда, больше всего нравится определение Бартнета. Постнефтяное общество. Но и постисторическое тоже неплохо, как и вообще постцивилизационное, как предложил именовать Боудинг. Это даже лучше, чем постпротестантское или постэкономическое, но хуже, чем зачеловеческое, которое придумал ты. Олег сказал язвительно. Валишься, что все запомнил? Нет, вспоминаю прошлый век, когда какие только гордые эпитеты ему не вешали. Атом. Век химии, век полимеров, век великих строек, век... В конце концов, назвали веком компьютеров и веком интернета, но тут век и кончился. Теперь уже никак не называют. Разговор идет об обществе в целом. Олег смолчал, обкатывая мысль, что переход к следующему веку уже начался в том, что промышленность переходит от массового производства к мелкосерийному. А это стало возможным только благодаря компьютерным технологиям. Индустриальная эпоха создала массового человека. Сотни миллионов людей просыпаются в одно и то же время, завтракают одинаковым набором продуктов, разом покидают дома и устремляются в одинаковых автобусах и метро на работу. отработав возвращаются в одинаковые дома, где снова едят стандартный ужин, смотрят одни и те же телепрограммы, читают одни и те же газеты, а потом в один и тот же час с соседями выключают свет и ложатся в одинаковые кровати спать. Постиндустриальное время характерно уже тем, что телепрограмм стали сотни, а через интернет может смотреть вообще тысячи. На службу зачастую можно не ходить вовсе, а результаты труда сбрасывать по имейлу. E В продуктах дикое разнообразие. Такое же разнообразие во всех материалах. Вообще во всем и везде. Мир снова дробится на племена. то уж совсем дико для нормального человека. Но это так. В то время как мир вроде бы идет к неизбежной глобализации, вежливый эфемизм американизации, маргинальные субкультуры вышли из подполья, выдвинулись на передний план, и как это не дико, но все эти национальные, сексуальные, религиозные и прочие меньшинства в целом уже в большинстве. Человеку стало наплевать на принадлежность к большой группе, скажем, родине. Это понятие слишком велико и уже неподъемно для обленившегося и развращенного мозга. Ему важно быть, принадлежать к малой группе, скажем, группе наркоманов, где он свой. Здесь единомышленники, где черпает удовольствие. Собственно, это и есть новые племена со своей особой культурой, зачастую идущие в разрез с общей культурой нации. Правда, вся нация уже представляет из себя вот такое сообщество культур, если их так можно назвать. Ибо практически всегда эти племенные культуры маргинальны, гораздо ниже общей культуры нации. Это относится, конечно, только к западу. На востоке картина иная, но восток настолько отстал от запада, что его на исторической арене можно не рассматривать. Как только нанотехнология создаст ассемблеры, исчезнет понятие не только востока, но и запада. Хотя от западной культуры в обществе за людей будет все же больше. Интернет и новые технологии стирают границы между странами и народами. Нет, между странами еще остались, но уже по большей части только на карте. Вот Европа уже объединилась, все вроде бы сливаются в единую сверхнацию, но одновременно прочерчиваются новые границы уже внутри этого сверхгосударства. Виртуальное общение позволяет установить связь с единомышленниками по всему миру. Так, к примеру, сыроеды видят, сколько их, оказывается много, сплачиваются в одно племя, даже если живут на разных континентах. У них уже есть своя культура, свои ценности, резко отличающиеся от ценностей окружающего народца, на который посматриваются сдержанным презрением. Девять просто животные, не могут обуздать свои страсти, а вот мы выше, мы избранные. То же самое с образующимся племенем баймеров, у которых формируется даже свой язык из понятного только им сленга, или, скажем, любители зеленого чая. Насчет того, что мир будущего станет обезличенным, это вряд ли. Все тенденции к тому, что все как раз наоборот. Стандартные продукты питания, одежда, автомашины, дома и прочее-прочее уже не находят покупателя, даже если очень хороши сами по себе. Но они обращены к каким-то группам, не апеллируют к определенному культурному слою. К примеру, в Сент-Луисе взорвали квартал великолепнейших благоустроенных домов. Их при сдаче в эксплуатацию еще отметили особой премией как образец самых прогрессивных строительных идеалов. Но в этом квартале никто не захотел жить. Слишком стерильно, слишком по науке, слишком все правильно. Если сейчас все новейшие технологии не рассматриваются вне контекста культуры, то можно рассчитывать, что эта тенденция войдет в плоть и электронную кровь ей человеков. А значит, человеческая цивилизация, именно человеческая, продлится уже на другой основе. Электронный, протонный, нейтринный. Ну, а нейтринный думать рано. Кто знает, какой будет. Ведь какие-нибудь ацтеки, глядя на нас, тоже могут считать, что идем по неверному пути. А между нами и нейтринниками разница будет намного больше, чем между человеком и амебой. Он зябко передернул плечами. Сквозь его тело словно пронеслась вся холодная вселенная. От распахнувшейся бездны захватила дух и закружилась голова. «Видишь ли, мрак, у нас с тобой всего лишь слабые сверхразумы». Мрак перестал чесать разнежившихся щенков, крякнул. На столе возникла чаша с вином. Поплыла ему в руку. Он отпил с полкубка, стараясь не тревожить засыпающих щенков. Лишь тогда поинтересовался неспешно. «Ты не заговариваешься?» «Нет». «А как у тебя это состыкуется? С одной стороны сверхразум, а с другой слабый?» Олег сказал, морщась. А потому что еще есть и сильный сверхразум. Слабый – это вот если работу мозга взять да ускорить в тысячи или миллионы раз. Это значит, что на решение любой задачи времени оказывается в миллионы раз больше. Ну вот как у нас с тобой. И вообще можно успеть помыслить о том, о сём, помечтать, а потом еще и задачку решить. Мрак спросил, набычившись. И это считаешь слабым? А ты не считаешь? Мозг шимпанзе, если заставить работать в миллионы раз быстрее, все равно не станет человеческим, и тензорное уравнение не решит. Мрак в задумчивости посмотрел на кубок, превратил в тонкостенный фужер, затем в серебряную чашу работы Буано Джелла. Вздохнул и распылил в воздухе. «Как ты любишь говорить гадости?» «Это не гадость», — буркнул Олег. «А что?» «Это контур новой задачи». Или указатель на новую ступеньку?» Мрак смолчал, только зыркнул из подлобья Когда Олег говорит вот так, словно рубит железо, это серьезно, и хуже того, уже первый шажок к тому, что начнется постепенное и мучительное всползание на эту самую новую ступеньку, которая окажется вовсе не ступенькой, а целым пролетом. А взбираться без всяких ступенек по отвесной стене, царапая и обдирая ногти и когти души, орошая кровью психики, теряя старые истины, что там наверху уже не истины, а иллюзии и всякие там предрассудки средневековья. Да, с какой-то высоты вот это все средневековье. Даже окружающий мир с его технологической мощью средневековье. А даже их неслыханные возможности, дикость, средневековья пещерность. Он очнулся, услышав злой голос Олега. Беда в том, что скорость прогресса зависит, увы, всего лишь от финансирования. Остальное есть, и умы, и руки, и желания. Но львиную долю всех инвестиций занимают вливание в такие, ну просто необходимые для жизни отрасли, как производство особо увлажняющих кремов и тушь для ресниц. А если еще начинается свистопляска с падением цен на нефть или что-то подобное, то в первую очередь урезается финансирование науки. а разработка новых препаратов, усиливающих потенцию. Мрак фыркнул. но ты даешь. Понятно же, что для человека важнее. Олег не ответил, кивнул на экран. Сла передача из Массачусетского университета. Перед журналистами выступал профессор Ройтер. Его фотографировали наперебой, а он картинно рассказывал, что им практически удалось создать искусственный интеллект. Среди журналистов поднялся возмущенный крик. Пришлось оправдываться и объяснять, что под этим термином имеется в виду не сам ИИ, а скорость вычислительных машин, что сравнялось со скоростью работы человеческого мозга в целом. Этот искусственный интеллект, который они называют ИИ, способен решать те же задачи, что решает квалифицированный инженер. В этом месте журналисты с облегчением перевели дух, но Ройтер виновато добавил, что ИИ решает эти задачи в миллион раз быстрее. С его помощью в институте начинают моделировать и строить ИИ нового поколения, что будет не только решать в триллион раз быстрее, но у него появятся новые аналитические возможности. А с помощью того ИИ построят еще более навороченный ИИ. А уже с его помощью? Нет, с его помощью уже не построят. Тот сам будет проектировать и строить более совершенную модель. Так что можно рассчитывать, что финансирование наконец-то достигнет тех же величин, что отпускается на разработку и производство новых видов губной помады. Мрак выслушал, буркнул. «Ну, наконец-то! Теперь все ускорится!» Олег спросил скептически. «Так ли уж сильно? В него вложили труд 3000 разработчиков и 800 миллиардов долларов. Второй такой в ближайшие два-три года не потянуть». «Он же обещал, — возразил Мрак, — второй строить с помощью первого ИИ». Достаточно создать один, остальные можно просто копировать или загружать в другие компы, достаточно мощные. А то еще проще. Копировать отдельные звенья, что добились наибольшего успеха. Это наш мозг, не расчленить. А искусственный интеллект запросто. Будут копировать отдельные части, совмещать в новое целое. Понятно, что это и будет тот самый пугающий обывателя сверхинтеллект, который якобы обязательно в вас хочет истребить человечество. Он криво усмехнулся, давая понять Олегу, что шутит, иначе не врубится. Да и так может не врубиться, вон как нахмурился. Олег в самом деле нахмурился, сказал серьезно. Еще неизвестно, захочет ли этот ИИ конструировать ИИ нового поколения. Ладно, это не так важно. А вот тебе новости из Детройта. Там только что закончили конструирование управляющей машины в области нанотехнологии. Назвали «Бетси». Правда, атомами это Бетси не двигает, больно крупновато. ты да и вообще не из металла, а из синтетических молекул ДНК. Зато может строить новые молекулы и проводить операции на молекулярном уровне. Мрак переспросил настороженно. А размеры? Да поменьше этого шкафа, объяснил Олег. Если ввести в кровь, то сама пойдет по кровеносной системе. По пути будет изничтожать микробов, а кровеносную систему чистить от отложений холестерина. Тебе придется лететь туда, убедить ученых провести первый опыт. Ладно, не первый, у них уже закончилась третья серия экспериментов. Провести первое лечение. Мрак посмотрел с осторожностью. Заболел кто-то очень важный? Да. Чей-то президент? Олег сдвинул плечами. Что нам президенты? Всего лишь чиновники, избранные на определенный срок. Заболел очень важный человек. Действительно важный. Мрак сказал нетерпеливо. «Не тяни кота за лапу. Кто?» Олег произнес с несвойственной для него торжественностью. «Ганс Флорман». Мрак дернулся, чуть не выронил чашку из рук. «Ганс? Тот самый? Глава антинанотехнистов? Так пусть же поскорее, нам только лучше». Олег покачал головой. В глазах сама кротость. А когда заговорил, с языка капал елей, перемешанный густо с ядом. «Какой то грубый, ведь каждая жизнь бесценна, особенно жизнь противника на таком ключевом посту». «Что у него?» «Рак», — ответил Олег лаконично. После недолгой паузы добавил «Слишком увлекся своей алармистской деятельностью, а последние полгода вообще постоянно в разъездах. Все сколачивало позицию по всему миру, вот и запустил понекуда. Похватился, когда начали мучить боли в пищеводе, уже не может глотать». Рак желудка, метастазы, везде-везде. Сейчас врачи предлагают трубку в пищевод. Это раздвинет опухоль. Можно будет глотать. Смерть отсрочит на 2-3 месяца. Мрак встал. В волнении прошел по комнате. Кулаки сжимались. Время от времени с силой впечатывал правый в ладонь левой. Звук получался смачный, мощный, шлепающий. Даже эхо отзывалось испуганно и почтительно. Операция, химиотерапия, лучевая. Все бесполезно? Да, ответил Олег, слишком запущено. Ему даже не стали рекомендовать, теперь только обезболивающие А что, это Бетси сможет лечить рак? Ее в первую очередь и строили. Правда, не лечить, а убирать раковые клетки. Во всяком случае, строили на деньги, отпущенные из бюджета для противораковых исследований. Кроме того, Бетси может после недолгого перепрограммирования, это все дистанционно, не вытаскивая из тела, ремонтировать поврежденные клетки. Проще говоря, омолаживать организм. Мрак покачал головой. Здорово, за это ухватятся все кинозвезды. Ладно, тогда я в самом деле должен срочно лететь в институт, убедить ребят провести лечение этого чертового Ганса. Вот уж не думал, что буду его лечить вместо того, чтобы прибить. Но постой, если эта штука в единственном экземпляре... Он умолк. Олег кивнул. Глаза стали серьезными. И кроме того, она стоит баснословно дорого. Так что ты должен иметь хорошие доводы. К примеру, обеспечить их финансированием в пятеро большем. Привлечь к их разработкам богатых инвесторов, тех же стареющих кинозвезд и миллиардеров. Это будет хорошее прикрытие, чтобы без проблем подкидывать этим ученым нужные средства.